Глава пятнадцатая. Агата Вольская. «Я тут ни при чем». Нос чесался, глаза слезились, да и чихала я, как ненормальная. Оправдываться в таком состоянии перед некромантом, который умудрился сесть на мышеловку, то еще удовольствие. «Да и вообще, не я же тебя туда усадила, взвелась я. Я не приглашала никого в гости». Особенно и Вена с Ведьмагоном. Это добавила уже мысленно. «Парня удалось, к счастью, выпроводить. Я была на него так зла, что сообщила, что если он еще хоть раз притащит к моему дому эти идиотские веники, то я засуну их ему куда-нибудь». Иван впечатлился, закивал и пообещал, что выберет цветы поинтереснее. Реакцию организма удалось ослабить с помощью отвара, но не убрать совсем. «Богинюшка!» раздалось с улицы, и я не удержалась, закатила глаза. День откровенно начался криво, и пока я не видела просвета на этом горизонте. Всем, даже некроманту, от меня что-то надо. Я никак не могла сообразить, какое из дел самое срочное и важное. Значит, обчи так. Я постаралась взять себя в руки, хотя очень хотелось расколошматить какую-нибудь тяжелую посудину, желательно о чью-нибудь голову. Если вдруг выйдет так, что это чья-нибудь... Голова кажется, головой Адалрика прекрасно. Все эти проблемы начались именно с моего несостоявшегося жениха. Ты остаешься за главного. Скажешь, что богиня будет на месте через час. То есть ты хочешь сказать, что ты мне предлагаешь должность секретаря ведьмы? Насмешливо поинтересовался Винсент. И когда мы с ним только на «ты» перешли? Когда я прицепила на нашу одежду приворотные булавки или раньше? «Не ведьмы, а бог Апчи, богини, — отметила я, в качестве платы за аренду жилого помещения. Скоро должен вернуться скелетон, и если ты его обидишь, то на меня снизойдет божественная кара», — глумливо подсказал некромант. «Апчи, именно, мышеловка покажется тебе лучшим вариантом. Пожалуй, когда некромант не нарекает меня любовью всей своей жизни, с ним даже приятно устраивать словесные пикировки». «Или во мне приворот, говорит?» Я выскользнула из избитца и прошла мимо девушки в тугозавязанном платке, ожидавшей меня у крыльца. «Через час», — сообщила я, — «приходи сюда через час». У меня всегда было плохо с планированием, потому первым делом я решила отправиться к Казимиру. Нет, не упокоивать личия, не решать проблему пришедшей жительницы, даже не выставлять некроманты из своей обители — а поговорить с Анзелитель. Литель. Почему? Потому что у меня были подозрения, что первым делом следует решить самые мелкие и незначительные вопросы, чтобы потом они не переросли в очередную большую проблему, решение которой принесет лишь головную боль. Брата с сестрой я обнаружила у дома старосты. Они что-то старательно выводили на песке тонкими прутиками, И мне очень не понравилось, что это что-то отдаленно напоминало мой дом. Готовят очередную пакость. «Эй, вы оба, послушайте меня!» — ледяным тоном окликнула я их. Дети обернулись. Ни страха в глазах, ни вины. Это меня совершенно не устраивало. Пряником я уже пробовала. Самое время взяться за кнут. Если уж вся деревня не смогла перевоспитать двух мелких паршивцев, то стоит взяться за дело ведьми. «Здравствуйте, госпожа богиня!» Голостель разве что елеем не сочился, это меня порядком разозлило. «Вам понравилось, как мы прибрали ваш дом?» — невинно поинтересовался Анзель. «О да, я в восторге!» В первую очередь от того, что пострадал от их шалости некромант. Вот только об этом им знать не следовало. «Это я и хотела обсудить», — сухо ответила я, подходя еще ближе. «Видели моего скелетона?» «Зверушку?» — переспросил Этель. Слугу уткнул в бок сестру Анзель. «Знаете, как он стал таким? Решил, что шутить на две богиней — это отличная идея», — строго произнесла я. «Вот и дошутился». Анзель нахмурился. «А потому, если вы не хотите быть двумя маленькими скелетами, у которых то рука, то нога отваливается, то будьте добры, не играйте со мной в эти игры. Никаких мышеловок, оторванных ручек двери и прочих пакостей. Либо мы с вами дружим, я помогаю вам, вы помогаете мне. Либо...» Тель опасливо покосилась на брата. По нему не было заметно, что он чего-то испугался, а вот его младшая сестра вполне вероятно, «А над другими подшучивать можно?» — деловито поинтересовался Анзель. «Мне все равно. Главное, чтобы никто серьезно не пострадал и не пришел потом ко мне за помощью. Что там с вами сделали? Отвели в лес? Я вас мало того, что отведу, так еще и привяжу к дереву, чтобы точно не сбежали. Поняли?» Дети кивнули. И уж не знаю, поняли ли они или в очередной раз сделали вид. Думаю, в будущем стоит придумать ответ на языке из розыгрышей. Может, они только его и понимают? «Госпожа богиня!» — окликнул меня Анзель, когда я уже развернулась и хотела отправиться обратно к своему жилищу. «Посуда! Посуду лучше помыть, прежде чем из нее что-то есть, иначе...» — кивнула. «Конечно, помою. Но сперва накормлю Винсента пирожками по рецепту бабушки Казимира. Когда я вернулась к избицу, Женщина в цветастом платке все еще ждала меня у крыльца. По всей видимости, рассчитывала провести там весь отведенный на ожидание час. «Проходите внутрь», — кивнула на дверь. «Я сейчас приду». Сама же обошла дома и обнаружила виновницу моего дурацкого раннего пробуждения — ступу. Та спокойненько себе стояла, уже полностью избавившись от мусора. Не дергалась, не взлетала, не пыталась заплевать меня ошметками всякого хлама. Вот просто чудо, а не ступа. Ты уж извини меня, постаралась говорить мягко, с магическими одушевленными предметами, иначе и нельзя. В и непокорности они могут посоревноваться даже с ведьмами, не признала в тебе такую полезную вещь. Ступа угрожающе дернулась, заставляя меня пятиться назад. Я обещаю, что больше не буду скидывать в тебя мусор, произнесла тихо и вообще покрою свежей краской и приведу в порядок в качестве извинения. Мысленно же бормотала что-то вроде «а потом возьму топор» и даже полетаю с тобой, на тебе ведь наверняка давно никто не летал. Столь древний ведьминский артефакт я видела лишь на картинках не менее древних фолиантов. Из-за этого возникал вопрос, а сколько вообще лет прожила Марго? Не меньше тысячи, если ей удалось создать и приручить такую штукенцию. Но только если ты захочешь размять деревяшки, поспешно добавила я, заметив явное недовольство ступы. Принуждать ни к чему не буду, обещаю. Интересно, а смогу ли я на ступе вернуться в цивилизацию? Какие вообще скорости может развивать эта рухлить? Внезапно меня накрыло странным ощущением, будто совесть кольнула но откуда у ведьм вообще совесть мысленно придушив это чувство я сделала еще шаг назад примирительно приподняла руки сейчас я оставлю тебя тут одну а ты хорошенько подумай что ты хочешь потом я постараюсь выполнить твои желания Не дождавшись от ступа никакой реакции я направилась в дом так две крохотные проблемы уже начали решать Самое время послушать, что от меня хочет пришедшая кущеевская жительница. А потом уже можно заняться и лечим, и некромантом, и чем угодно. Стоило мне перешагнуть порог дома, я вновь разозлилась. Занимательная картина, ничего не скажешь. Простая деревенская женщина и некромант сидят за моим столом и попивают чай, приготовленный моим избецом. Милы улыбаются друг другу. Некромант способен улыбаться. И чуть ли не воркуют. «Так, Агата, успокойся. В тебе, — говорит магия булавки, — не можешь же ты впрямь ревновать этого некроманта. Но если эти чашки и есть та посуда, которую не мешало бы помыть, то я только порадуюсь». «Что вы хотели?» — постаралась, чтобы мой голос прозвучал дружелюбно. «Получилось преотвратно. Ведьмы вообще редко способны проявлять дружелюбие и как Марго только умудрялась сосуществовать со всей деревней, еще и помогать им решать проблемы, которые они же и создали, чуть ли не за еду. В столице работа ведьм хорошо оплачивается, очень хорошо, а тут... Женщина смутилась, опустила взгляд и залилась краской. «Можем ли мы обсудить это наедине?» — тихо пробормотала она. Не при мужчинах. Это же некромант, удивление даже не пришлось играть. Считаете существо бесполое. Бесполое? Винсент явно был возмущен подобным эпитетом. А что нет, невинно уточнила я. Просто, просто у меня очень деликатная проблема, пробормотала женщина, прерывая назревающую перепалку. В тот же миг стало любопытно. В комнате буквально попахивало чем-то дюже интересным. Если вас и правда смущает. Присутствие моего незваного, я интонацией выделила это слово «гостя», то мы попросим его выйти и проветриться. «Проветриться», — хмыкнул некромант и без лишних слов встал со стула. «Я пойду лучше в баньку нагряну». «Вот да, иди, иди. Десять минут туда, десять минут обратно, а по пути, может, Анзель-Стель встретишь и захочешь провести воспитательную беседу». А там и Казимир нагрянет с предложением отведать пирожков по рецепту его бабушки. И, как староста деревни, наверняка захочет оставить тебя у себя в доме. У него всякое место побольше». Я настолько замечталась, что не сводилась некроманта взгляда, забыв о присутствии третьего лишнего. А Вот только Винсент Неро не спешил уходить, нет. Наоборот, он вальяжно подошел к стене дома, щелкнул по поверхности пальцем, и насмешливо протянул. «Избушка, избушка, мне бы баньку!» И я как-то совсем не ожидала, что возле двери, которая появилась тут буквально час назад, возникнет еще одна дверь. В помещении тут же запахло деревом и банными вениками. Да что же это такое-то? Я уже второй раз за день обвела комнату возмущенным взглядом, понадеявшись на то, что избец прочувствует мое негодование. Проблему с ним я решила отложить на потом. В общем, вновь заговорила женщина, поднимая на меня глаза. Я подметила, что в них застыли слезы, видимо, проблема у нее неприятная. «Меня зовут Целя Рапун». Какое интересное имя. «Три года назад я вышла замуж». Так она еще и замужняя, к романту глазки строит. «За кузнеца Вавена», — продолжила она. Он обратил на меня внимание, когда я сидела на крыльце дома, и матушка заплетала мне косы, красивые шелковистые, цвета солнца. Женщина мечтательно улыбнулась. А я никак не могла понять, к чему она ведет. Может, стоит сделать образец заявления для всех жителей деревни, чтобы прямо на бумаге они писали, что у них за проблема. Причем не более 100 символов. И какую помощь они хотят от меня. Это бы значительно сэкономило время. Целя как раз перешла к рассказу о пышной свадьбе, которую они сыграли с Вавеном, к тому, сколько им пожелали детейшек и как плакала ее новоиспеченная свекровь от счастья не иначе. Я не перебивала, все ждала, пока женщина перейдет к главному. И все шло хорошо, пока Гордана, говорила женщина, и после упоминания имени травницы она вострела уши, не предложила опробовать новый настой для мытья волос, Целе тяжело вздохнула и потянулась к платку, повязанному на ее голове, стянула его. Вот так вот она вновь опустила взгляд, от улыбки не осталось и следа. Я бы тоже перестала улыбаться, если бы моя черепушка походила на плешивый блондинистый куст. Выглядело это настолько отвратительно, особенно подсохшие коросты на коже, что я прониклась к цели сочувствием. Интересно, что Гордана подмешала в этот настой и, главное, зачем? Вряд ли она не знала, что от некоторых трав может быть такой эффект. Перечень вредных для кожи и волос растений даже людям известен. Может, приревновала к этому Вавену? Интересно. Гордана мне интуитивно не нравилась, а потому я решила, что помогу цели рапун. Не смогла удержаться от желания хоть как-то уязвить травницу. «Я поняла твою проблему», — мягко произнесла я, «и помогу ее решить». «Поможете?» — женщина аж со стула вскочила и уставилась на меня глазами, полными надежды. «Да, помогу. Приходи на закате», — сообщила я. «Я должна успеть изготовить нужный эликсир, он не требует слишком больших усилий». «Спасибо, спасибо», — затараторила целя, и после десятой благодарности, наконец, вышла из дома. То есть... «Ты сейчас планируешь заняться чьей-то прической вместо упокоения лича?» Только дверь за ней закрылась, как в комнате объявился некромант. А судя по тому, что он был одет, от идеи попариться он отказался. «Это называется прокрастинацией», — сообщила я. «И вообще подслушивать нехорошо». «Прокрасти что?» — проигнорировав мою последнюю фразу, переспросил Винсент. «Вот вроде весь из себя такой брутальный некромант, а деревня деревней!» — я закатила глаза. «Брутальный некромант приглашает ведьму в баню. Не могу отказать себе в удовольствии отходить тебя веником», — внезапно заявил он. «Раз уж я существо бесполое, то это не должно тебя смущать, душа моя?» «Уел. Один-один».